Глава пятая. Папуль, я не понимаю. Голос мой невольно дрожит, я нахожусь в растерянности. Читай, приказывает отец, смыкая руки в замок на груди. Ждет. Билет и проживание в отеле на Елизавету Дмитриевну. Цитирую подписи на пестрых вложениях. Отлично. А где? Отец продолжает вгонять меня в краску. Стоит моим глазам вновь опуститься к билетам, сердце начинает биться сильнее и сильнее. «Абу-даби!» – шепчу я. Ощущение такое, будто заставляет произносить что-то запрещенное. Почему на этих бумагах мои данные? Я искренне не понимаю, что происходит. Зачем понадобилось отцу покупать билеты на меня? Причем только на меня. Что это значит? Папа будто отходит от затяжного сна, делая шаг в мою сторону. Его крепкая рука ложится мне на плечо. Он ведет меня на себя, чтобы заточить в объятиях. Поведение отца становится для меня пугающим. Только вот-вот он обходился со мной, как с чужой, а тут, словно по взмаху волшебной палочки, все вдруг переменилось. «И я не могу сердиться на отца!» Мне так важно ощущать его присутствие рядом. Иду навстречу к нему, попадая под защиту родительских крыльев. Милая, ты не рада? Отец прижимает меня к себе, медленно поглаживая по волосам. Я искренне не понимаю связь наличия неизвестных мне документов с моим внутренним состоянием. Я не понимаю. Пап, ну что здесь непонятно? На лице отца появляется улыбка. Такое ценное редкое явление, будто солнце в пасмурный холодный день. Кто у меня в прошлом месяце закончил университет и совершенно никак не отпраздновал это самое яркое событие в жизни? Да, в этом году я стала счастливым обладателем диплома специалиста по гостиничному делу. Я всегда мечтала открывать для себя новые страны и развиваться самой параллельно. За время своей учебы отец уже приносил как-то дорогой подарок. Я тогда неожиданно для себя самой побывала в Париже. Это ведь невообразимо город мечты. Это было где-то на курсе третьем. Дела отца шли в гору, и он мог позволить себе меня побаловать. ну вот что происходит сейчас? Зачем он купил эти билеты, понимая, что бизнес угасает прямо на глазах? И как толковать эти билеты? Отец продал все и решил на последние деньги порадовать меня? Или же все наоборот? Дело отца обрело второе дыхание? Пап, я ничего не понимаю. Голос предательски дрожит. Я чего-то ощущаю себя виноватой. Это слишком дорогой подарок. Я знаю, сколько стоит только билет в одну сторону не говоря уже о полноценном отдыхе в этой стране. Это немыслимо дорого. У нас нет таких денег. Что ты не понимаешь? Это мой подарок тебе. Мы с тобой отправляемся в самый солнечный и дорогой город. Отец делает усилия над собой и старается говорить воодушевленно и добро. Только я знаю, что эта радость притянута к нему за уши. На душе его по-прежнему благоухает осень с бесконечными дождями и тучами. «Но зачем?» Отец прижимает меня сильнее, похлопывая по спине. Все сложилось самым удачным способом. Господин Мурат подписал бумаги о сотрудничестве компаний. «Теперь уже мне необходимо отправиться в его страну, чтобы поприсутствовать на собрании директоров». Это является обязательным пунктом, иначе это дело до конца не довести. Носом утыкаю широкую грудь отца. Этот неизменный запах, совсем как в детстве. Помню, как отец пару раз брал меня на руки, и я ощущала его тепло, мирно уносилась в страну грез. Так и сейчас, ощутив родное тепло, хочу отпустить все страхи и переживания, предаваясь теплым воспоминаниям. Если бы только он услышал меня, я так сильно нуждалась в его тепле, в тепле своего единственного родного человека во всем мире. Хорошо, папуль, а зачем билеты на меня? Я искренне не осознаю свою причастность к этому делу. Отец отводит меня в сторону, на вытянутые руки, заглядывает мне в лицо. Я дарю тебе это путешествие в качестве подарка на выпускной, дорогая. Я так виноват перед тобой. Из-за этого переезда ты отказалась от всего, лишила себя заслуженного праздника. Да, я не пошла на выпускной в университете, так как увеселительная его часть требовала немало вложений. Но я ни капли не расстроилась по этому поводу, понимая бедственное положение своей семьи. О каком веселье могла идти речь, когда становишься невольным свидетелем увядания дела семьи. Не было ни одного дня с момента получения диплома, в котором бы я не искала применения своей корочки. Пока безуспешно, но я не опускаю руки. Пора и мне помогать отцу. Скажи, что это шутка, пап. Это дорого. Мы не можем. Глупости все это. Мы можем теперь все, и даже больше. Отец обрывает меня. С сегодняшнего дня мы начинаем новую жизнь, и я хочу, чтобы она началась именно так, с нашего общего путешествия в восточную сказку. Я не верю его словам. Ладно, отцу необходимо лететь на финансовые переговоры, но я... со мной будут лишние траты? А, я понял, протягивает отец и проживания за счет компании. Лиза, тебе не о чем беспокоиться. Компания господина Мурада все оплачивает. Это происходит в рамках слияния наших компаний. Можешь теперь вообще считать Абудаби своим вторым домом». Последние слова отец невольно произнес с негласной тоской в голосе. «Что бы это могло значить? Ему жаль, что придется вести дела на две страны? Понимаю, дело не из легких. Только вот помимо радости за дело отца, в душе закралось странное и тянущее чувство, будто что-то еще стоит за всем этим, что-то большее и поистине коварное. Я невольно мотаю головой, отгоняя лишние мысли прочь. Улыбка на лице, которая является большой редкостью, много стоит, и если суждено видеть ее только в такие моменты, я, пожалуй, рискну принять предложение. «Если с тобой, то я согласна хоть на край света», шепчу я, ощущая себя совсем маленькой девочкой рядом с ним. Если это шанс завоевать любовь отца, я буду хвататься двумя руками. Ему морально тяжело смотреть на меня. Память о предательстве матери все еще живет в нем тлеющими углями. Если есть шанс, Затушить эти угли и стать для него любимой дочкой, я буду делать все, что в моих силах. Замечательно, господин Мурат будет счастлив. Как бы ни старался говорить радостно отец, я смогла различить волнение в его голосе. Господин Мурат, одно упоминание о нем бросает меня в дрожь. А может, лучше мне отказаться от путешествия? Уж очень я боюсь этого человека. Мне кажется, что от его цепких лап и пронзительного взгляда никто не сможет спасти. «Подумай», — дрогнул голос отца, — «может, есть шанс что-то изменить?»